Приложение. Кулинарная книга «Звездолета Серега», составленная инженером всего славного корабля, господином Гринсвушем Григорием Ивановичем. Как я и обещал, дорогие мои любители, вкусно и много покушать, сегодня я вам расскажу, как Ваня готовит куриные крылышки в меду. Сразу хочу предупредить, что мед вовсе не обязательный ингредиент. Его можно заменить множеством других приправ, практически на любой вкус. Поэтому, если вам захочется немного разнообразить этот классический для нас рецепт, то можете смело экспериментировать. Ну а я начинаю. Количество продуктов приводится в расчете на двух стандартных едаков или половинку гремсвуша. Крылышки куриные – 10 штук. Настоятельно не рекомендую использовать куриц с рагнеды 2 Они там синие и жрут всякую гадость, потому очень сильно воняют. Мёд: – 1-2 столовые ложки в зависимости от силы аромата конкретного сорта. Майонез – 3-4 столовые ложки. Чеснок – 2-3 средних зубчика. Томатная паста – 1 столовая ложка. Вы, конечно, помните, что во всех случаях я сторонник пасты «Тихий дол» с «Фимуса 4». Соль, перец, специи по вкусу. Как видите, ингредиенты самые обычные и доступные любому кулинару. Приготовление этого блюда можно и нужно разделить на две части. Сначала мы готовим крылышки, а затем выдерживаем их в соусе. Итак, первая часть. Крылышки, разумеется, тщательно промываем холодной водой и отрезаем практически несъедобный краешек. Если у вас имеется в наличии такой прожорливый дракон, как наш быр, то вы можете скорбить их ему, он сожрет, я знаю. После этого разрезаем каждое крыло посередине, прямо по суставу между косточек, это несложно, поверьте. Дальше начинаются вариации. Наша цель – получить готовые к употреблению крылышки, которые, однако, мы именно сейчас употреблять не будем. Вы можете их обжарить на сковороде, в мультиварке или даже просто немного отварить. Но наш Ваня запекает их в духовке. Для этого он совсем немного смазывает противень растительным маслом и выкладывает на него рядами крылышки. Огонь Ваня всегда включает максимальный. Через 15 минут вытаскиваем противень и сначала поливаем крылышки набежавшим жиром. Сразу хочу предупредить, что пока жира будет мало, однако вполне достаточно для всех кусочков. После этого посыпаем крылышки солью, а в случае звания ароматной приправой, и снова оставим противень в духовку на 15 минут. В следующий раз жира будет уже много, и мы не жалея заливаем им крылышки и снова запихиваем их в духовку. Вот теперь надо быть внимательными. Дело в том, что крылышки и духовки у всех разные, и время готовки будет отличаться. Нам в конечном итоге необходимо достичь той стадии, когда на крылышках образуется румянец, легкая такая корочка. У Вани на это уходит еще минут 10-15. И в общем-то с первой стадии всё. Если вам совсем не в моготу, то можете съесть крылышки прямо сейчас. Уверяю, недовольных не будет. Но если вы решительно настроились получить наслаждение от еды, то мы переходим ко второй части. Теперь мы готовим соус, в котором будем томить уже готовые крылышки. Основа у нас майонез. Его и ляпаем в миску. Дальше добавляем томатную пасту. Не волнуйтесь, на самом деле никаких крылышек в томатном соусе у вас не получится. Томатная паста просто растворится в остальных ингредиентах, но придаст блюду насыщенность и вкус. Теперь давим зубчики чеснока. Можно и просто мелко порезать и добавляем их к майонезу и пасте. Засыпаем ваши любимые специи. У нас обязательным идет черный перец, а все остальное на ваш вкус. Соль или ароматную смесь добавляйте с осторожностью. Мы ведь уже солили крылышки, помните? Да еще и майонез, как правило, придает блюду солоноватый вкус. И вот теперь мы выкладываем в миску мед. И снова подчеркну, он необязателен. Но нашей команде нравится вкусовой контраст сладкого и мясного. Мёд желателен жидкий, такой, чтобы спокойно стекал с ложки. Если у вас твердый сорт мёда, то его можно немножко подержать в микроволновке, и он расплавится. Теперь ляпаем мед в миску и очень тщательно все размешиваем до однородной массы. И не советую вам пробовать эту смесь на вкус. Во-первых, она вовсе не сладкая. А во-вторых, вы можете получить по ушам, как получил я, когда Ваня отошел к шкафчику за кастрюлей. Извините, отвлекся. И последняя стадия готовки. Готовые уже крылышки надо выдержать на огне в этой медовой смеси. Тут тоже доступны различные варианты, и вы можете выбрать любой на свой вкус, возможности и удобства. Ваня, например, тушил все это в мультиварке, другой раз в сковороде, а было что и в кастрюльке. Главное тут потомить крылышки на маленьком огне минут двадцать и не дать пригореть им или соусу, для чего надо часто помешивать а в отдельных случаях даже добавить водички. Вода не испортит блюдо, зато и не даст ему пригореть. Вот и все. Гарнир у нас обычно крылышком картошка и, как правило, просто вареная. С маслом, специями и зеленью, разумеется. Даже если вы в свой соус тоже добавили зелень, то она и картошки не повредит, будьте уверены. Как видите, тут все просто и совсем не трудоемко. Готовим крылышки, соус, объединяем их и немного тушим. И едим, едим, едим. А в качестве десерта я вам настоятельно рекомендую отведать Ванин мисквитный сливочный тортик. Он, кстати, готовится еще проще, чем крылышки, а исчезает со стола еще быстрее. Если вы захотите, то в следующий раз я вам про него и расскажу. Спасибо. Искренне ваш Маркиз Григорий Иванович Гриша, инженер имперского звездолета Серега.